Глава одиннадцатая. Марена посмотрела на меня с легким удивлением и приподняла брови. В ее глазах, которые в тусклом храмовом освещении казались серебряными, мелькнуло восхищение. Но богиня сразу же сморщила миленький носик и отвернулась. Люди всегда найдут свою выгоду, пробормотала она. Даже там, где, казалось бы, все решено, они умудрились подловить судьбу и воспользоваться ее неточностью. «Ты о психотрониках?» Я заинтересованно нападался вперед. В мое время их называли по-другому. Вздохнула Марена. Как их только не называли. Мокаш потому исплавила свои обязанности слугам, потому что судьба — эфемерная штука. Даже среди богов они явились постоянные споры. С точными науками куда легче. А здесь от судьбы одного человека зависит судьба нескольких сотен. Изменение всего лишь одной детали может привести к огромной лавине перемен. Если появится выбоина в месте, где ее быть не должно, то из-за нее сломает ногу человек, который не должен был сломать ногу. Он не встретится со своей женой, и на свет никогда не родится его сын. Но если выбоина в асфальте появилась, то откуда мы можем знать, что этот ребенок вообще должен был родиться? «Сложно объяснить, просто...» Марина замялась, подбирая слова. «Просто боги чувствуют заложенный ход событий. Понимаешь, мокошки бросают кости не на все события. На самом деле эти создания весьма капризны отличаются чрезмерным озорством. Множество судеб попадает под их игральные кости, но остальные достраиваются». Палец Марин засиял золотым светом, и она нарисовала на алтаре с десяток точек, выстроенных прямо друг за другом, и указала на них. Эти точки не соединены, но ты ведь можешь достроить линию. Точки — то, что нельзя изменить, кости брошены. Все, что находится между ними, вариативно. Люди — владельцы собственных судеб, в то же время все, на что бросили кости мокушки, нерушимо. Парадокс. Прошептал я озадаченно. Было тяжело уложить в голове эту информацию. Парадокс, который используют психотроники. Я встряхнулся и посмотрел на Марину. Получается, если, например, Оракул увидит, как в ювелирный магазин заходит грабитель, начинает стрелять во все стороны и убивает одного из покупателей, то смерть предопределена только ему. Оракул может обратиться в полицию, ювелирный магазин закроется и тем самым спасет остальных посетителей. «Верно», — кивнула Марина. «Только вот несчастная смерть, которого увидел Оракул, так или иначе столкнется с грабителем в тот же день и погибнет от его руки. Иногда Оракулы изрекают странные предсказания, которые вроде бы ни капли не касаются людей. Одно из таких я слышала лично. Ее взгляд затуманился, словно богиня вспоминала свое прошлое, и она произнесла. «В полнолуние разобьется витраж в храме Дождь Бога в Москве». «И что?» — с любопытством спросил я. Оракула описал храм, и его нашли до полнолуния. Даже оцепили и завесили мелкой сеткой, чтобы никакой болван не швырнул камень в окно. Марина насмешливо улыбнулась и откинула за спину свои прекрасные серебряные волосы. Но в ту ночь внезапно разразилась страшная гроза, хотя прогнозы погоды обещали солнце и тепло. Молния ударила в храм и разбила стекло. Конечно же, никто не пострадал. Однако через пару дней полиция обнаружила труп, в горле которого торчал осколок этого витража. Потом выяснилось, что несчастный дурачок украл этот осколок в качестве священной реликвии. Но не донес домой, споткнулся, упал и налетел горлом на острие. «Иронично, я хмыкнул. Но все равно кое-чего не понимаю. Оракул не видел этого человека, его судьба не была определена. И это уже не парадокс, а глупость». «Я знала, что ты так и скажешь». Марина рассмеялась и с триумфом продолжила. «Видел». Оракул видел этого человека под витражом, когда тот разбился. Но видение было настолько размытым и нечетким, что он сразу не смог рассмотреть этого человека. Лишь потом, через несколько лет, когда над предсказателем проводили опыты, он его разглядел. «Как думаешь, мокушки до сих пор бросают кости выборочно?» «Даже не сомневаюсь». Марина с презрением фыркнула. Им нравится играть, а не работать. Как только им надоедает, они спешат отдохнуть, чтобы с новыми силами побыстрее сесть за стол. Если ты права, это решит мою главную проблему. Как обмануть существ, которые способны увидеть судьбу всех людей на земле? Я потянулся к сумке, отсчитал 200 штук зеленки и, положив на алтарь, прочитал ритуальные слова. Мария глубоко и резко вдохнула и прикрыла глаза, словно от удовольствия. Ещеки щеки грудь тяжело вздымалась, руки подрагивали. Она сдавленно простонала, но быстро опомнилась, вздрогнула и раскраснелась как маков цвет. Я улыбнулся. «Пожалуйста». Слегка успокоившись, богиня стрельнула глазками в сторону сумки с зеленкой и спросила. «Почему не все?» «Здесь чужая доля, да и тратить все сразу неразумно. Еще неизвестно, когда я снова отправлюсь в данжи». «Вдруг нам потребуется срочно встретиться? Или тебе нужно будет много энергии, чтобы сбежать от Перуна? В общем, считай, что это неприкосновенный запас для непредвиденных ситуаций». Марина оторвала печальный взгляд от сумки и отвела его в сторону. Я шагнул к ней, осторожно взял за руку и заглянул ей в глаза. «К тому же нам понадобится много зеленки, когда я позову тебя гулять в город. Я же обещал». «Правда?» Грусть мгновенно слетела с Марианы, и она с напором повторила: "Ты обещал, конечно, и всегда выполняю свои обещания". Я подмигнул, а теперь расскажи, где находятся мокушки и как к ним добраться, или ты сможешь перекинуть меня в Халогово? Нет, не смогу. Я скрываюсь. А мокушки болтливые создания, мне нельзя попадаться им на глаза. К тому же твое человеческое тело просто не выдержит измерения, в котором обитают боги. «Так что Мокошек создала Мокош, поэтому ты можешь поболтать с ними в любом ее храме». Богиня изящно опустилась на алтарь, скрестив ноги. «Стандартный ритуал подношения, только сильно зеленкой не разбрасывайся. Этой мелочи хватит и одной штучки. Правда, они, как и боги, могут не откликнуться». «Значит, их нужно заинтересовать». «Ну, удачи!» — усмехнулась Марена. «Благословляю тебя на битву с судьбой». Помахав мне ручкой, она растворилась в воздухе. Я поднял сумку с зеленкой и закинул ее на плечо. Судьба людей. Мокошки могли прочитать мою и выяснить, что я задумал. Они могли бы обхитрить меня, используя силу, которую им дала Мокош. Однако над тенями они не властны. Спасибо интернету, я очень быстро узнал адрес ближайшего храма Мокоши и через пять минут остановился неподалеку от него в безлюдном переулке, предварительно купив новые игральные кости. Крабогномище! Да, великий хозяин-друг, передо мной мгновенно соткался зловредный дух. «Ты знаешь, что такое азартные игры?» — спросил я. «Прятки!» — крабогном задумался, когда я отрицательно покачал головой и предложил новую версию. Догонялки, карты и кости. Я кратко описал, что это за игры и как в них играть. Интересно, протянул Крабогном. И судя по его голосу, ему было действительно о -о очень интересно. Еще бы, раздолье для различных проказ. Он щелкнул клешнями и уточнил: можно подменять карты? Нет. Крабогном заметно приуныл, но тут же воспрял духом, когда я добавил: сегодня мы будем переворачивать кости. Но так, чтобы мои противники этого не заметили. Постарайся ничем не выдать своего присутствия, хорошо? А как переворачивать? Чтобы я победил. Будь рядом со мной и внимательно слушай наши разговоры. Я не знаю, в какую игру мы будем играть, поэтому озвучу правила непосредственно в храме. Я буду говорить это громко, четко и переспрошу несколько раз, а ты должен их запомнить. Карабагномич, ты понимаешь? Ты должен запомнить правила и условия, в которых мне засчитают победу. И в нужный момент сжульничаешь. Перевернешь кости так, чтобы мне попалась выигрышная комбинация. Я специально разговаривал с ним, как с ребенком, чтобы не возникло случайных недопониманий. Все-таки на кону стояла жизнь Маши. Хорошо, великан хозяин-друг. Крабогном взмахнул клешнями и исчез. Рядом с моей правой ногой раздалось негромкое. «Готов!» Я прошел внутрь храма Мокоши, заполнил документы и меня провели в ритуальный зал. Здесь было даже немного... уютно. Если у сворожичей и Дождь Бога все было строго и официально. Мрачные колонны, тусклые лампы, голые стены и заурядный алтарь в виде каменной квадратной глыбы. Тоже жрецы Мокоши заморочились. Стены были украшены красивыми картинами. Под потолком висела огромная яркое люстра. По алтарю велись золотые узоры. Чувствовалась женская рука. Я подошел к алтарю, вытащил зеленку и положил ее на алтарь, но произносить ритуальных слов не стал. Если мокошки не изменились с тех пор, как в последний раз их видела Марена, то с ними особо мудрствовать не придется. Нужно просто взять их на слабо. «Мокошки, слуги мокоши! Эй, вы, слышите меня?» Заорал его все горло, мои слова эхом разлетелись под потолком. Спорим, что я разгромлю вас. Спорим, что вы проиграете в сухую. Даже вы, властелины судьбы, не сможете меня победить. Да вы у меня вот где. Я потряс кулаком. Только и можете, что судьбы костями решать. А за один стол с обычным человеком, значит, боитесь сесть, а позориться боитесь. Так я всем расскажу, что вы носа не показали. «Даже одну партию со мной не сыграли! Трусы несчастные!» Вообще-то мокошки были божественными созданиями, и дразнить их — то же самое, что дергать тигра за хвост. Однако я сделал ставку на их азартность. Даже если они захотят меня убить, то все равно чисто из принципа, чтобы доказать свои игральные таланты, согласятся пару раз бросить со мной кости. И мой расчет оправдался». Долго кричать не пришлось, уже после первой же моей тирады на алтаре материализовался стол, а вокруг него три стула. В последнюю очередь на стульях появились три странных существа, худые, с серой кожей, горбатые. У одного были зеленые волосы, у второго — синие, а у третьего — красные. «Наконец-то веселье!» — протянул синий. «Хоть немного развеемся!» — поддакнул красный. «Скукота, скукота, как же скучно!» — проныл Зеленый. «Во что играть будем?» — нагло спросил я. «Какие ставки?» — хитро прищурился Синий. «А, что вы хотите?» «Ты будешь нас подменять!» — Синий откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. «Если проиграешь, то навечно останешься в нашем измерении. Мы дадим тебе защиту, чтобы не подох» и каждый день ты будешь подменять одного из нас, чтобы мы могли отдохнуть и выйти в реальный мир. Вот бы увидеть солнце!» Заплакал Зеленый. «Хотите сделать меня рабом? Как жестоко!» Я цокнул языком. «В таком случае, если проиграете вы, то отмените событие, предсказанное оракулом. Перекиньте кости, или как там у вас-то работает». «Идет!» — согласился Синий, и жадно облизнулся. «Кидаем кости!» «Нет уж, сначала правила. «Провести меня задумали?» «Да, обычные правила!» С пренебрежением хмыкнул красный. «Бросаем пять костей. Каждая партия продолжается до тех пор, пока кто-то не наберет тысячу очков. В начале партии каждому нужно выбить 25 очков или больше. Если выпадет меньше, то все очки сгорают. Если больше, то очки остаются, и игрок продолжает игру нормально. Если у игрока наберется 500 очков, то вся сумма сгорает, и он начинает по новой». «Если выпадет пять костей одинакового номинала, это даст тебе дополнительный ход». «Ага, получается, первым ходом я обязательно должен набрать 25 очков?» — спросил я, состроив придурковатое выражение лица. «Да», — терпеливо ответил красный. «То есть это, например, пять пятерок, или четыре пятерки и шестерка, или три четверки и две шестерки, или...» «Да», — перебил красный. И ни в коем случае я не должен набрать пятьсот очков, иначе все сгорит. «Да!» — рявкнули красный, синий и зеленый одновременно. Еще несколько минут я пытал их глупыми вопросами, пока не убедился, что карбогном понял правила. Ну и еще я настоял, чтобы мы играли новыми костями. «Начинаем!» — удовлетворенно вздохнул красный и первым бросил кости. Выпало семь очков. У синего получилось выбить всего девять а у Зеленого 15. Благо, коробогном догадался и совсем уж откровенно не жульничал, а то с него бы сталось выдавать мне постоянно по пять шестерок, а им по пять единиц. Мокшки скуксились, кисло переглянулись и алчно уставились на кости в моих руках. Я бросил и под их взволнованными взглядами выбил 26 баллов. «Ух, повезло!» — воскликнул я. «Ну что, продолжаем?» «Продолжаем!» — процедил Красный. «Вот невезуха!» – пожаловался Зеленый. Первую партию я выиграл за минут пятнадцать и сделал вид, что собираюсь забрать свой выигрыш и уйти. Но мокошки дружно облепили меня со всех сторон. «Я отыграюсь!» – вопил Красный. «Еще партия!» – рычал Синий. «Не пущу!» – завывал Зеленый. «Хорошо!» – согласился я и решил повысить ставки. «Только если вы и в этот раз проиграете, то не только перебросите кости на одно событие, но и будете мне должны. По востребованию». «Договорились!» — одновременно протараторили мокошки. Конечно же, вторую партию они тоже проиграли, но и на этом не остановились. Они жаждали реванша и во время третьей партии начали мухлевать. Только до крабогнома им было очень далеко». Судя по всему, в зловредном духе я открыл истинный талант жулика и шулера. Несколько раз, я уверен, он даже издевался над мокошками, закручивая кубик и делая так, чтобы тот балансировал между пятеркой и единицей или шестеркой и двойкой. Само собой, всегда выпадала единица или двойка, и мокошки взрывались криками негодования. В такие моменты мне казалось, что я слышу злорадное хихиканье крабогнома. Краем сознания я отметил, что мокошкам не требовалась подпитка в виде зеленки, чтобы находиться в реальном мире. Видимо, то, что Марена невероятно слабло, влияло и на количество необходимых ей подношений. «Вы проиграли. Отдавайте долг», — потребовал я, вставая из-за стола. «Еще партию!» — завопили мокошки. «Нет», — категорично отрезал я. «Отдавайте долг». В ритуальном зале повисла напряженная тишина. В какой-то момент мне показалось, что мокошки нападут на меня, но нет. Красный поморщился, взял кости и спросил: «На «Ну что тебе перекинуть?» Я вытащил из кармана листочек, на котором записал предсказание Маши и зачитал: «Ну, во-первых, на беременность сотрудница Краснодарского отделения психотроников Арины Геннадьевны Жмых. Во-вторых, на старый вяз в центре Краснодара, рядом с памятником династии Романовых.» если точнее, на то, что он сломается. А в-третьих, на столкновение бензовоза с легковушкой через три недели на Ставропольской улице. Раз, Красный бросил кости, всмотрелся в них и сказал. «Теперь твоя Арина Геннадьевна забеременеет в следующем году. За этот год найдут патологии, благодаря чему ребенок выживет». Он вздохнул и продолжил. «Два. Дуб срубят через три дня, провода не оборвет, и студентик не умрет от электрического удара. Ну и три». Водитель бензовоза напьется, но не успеет сесть за руль пьяным. Умрет от инфаркта прямо у своей машины. Ну что, доволен?» Красный пристально уставился на меня. «Я не знаю, как ты обвел нас вокруг пальца, но обязательно узнаю». На этой положительной ноте мокошки исчезли, и мы с крабогномом остались в храме одни. Теперь оставалось только ждать, получилось ли у меня невозможное, смог ли я изменить судьбу.